Кружка холодной воды в морду крепко спящему человеку всегда сюрприз, как минимум. Я подскочил на метр вверх с кушетки и напоролся на яростный взгляд Пита. «Блин, ты чего?» «Подрывайся быстрее! Машу ищут палы!» «Обалдеть! Верещагина-то что могла натворить?» Я пораскинул мозгами, припоминая, что мы могли учудить за последнее время. Вроде бы ничего особенного. «Давай с самого начала. Что с ней приключилось?» «Я не знаю, Голли!» Вчера утром вышла из дома, вечером не вернулась, а я за рефератором сидел, думал, что в клубе тусуют, а в десять нагрянули ПСС. Дело ясное, что дело темное, чувак. Может, что-нибудь в найдем? Айда в подвал. Машкин канал у меня на мемори. Ты, Мисагит, проверял? Ясное дело, в первую очередь. И мобиль ее не отвечает. Мы ссыпались в подвал. Я упал в гнездо и попытался дотянуться до Машки под своим ником, как честный юзер. Канал оказался наглухо запоролен. Сзади послышался сдавленный хрип. Пит увидел мои запасы самогону и дуру саданул из горла чистого грушевого спирта. «Так, Машка нас заблокировала. Не хочет по-хорошему, будет гораздо более иначе», — разозлился я, врубил голографический интерфейс и активировал допуск к Малоху. И комп, и мобиль машинцы оказались тупо выключены. Вот ведь овца. Что она задумала? Первый раз вижу, чтобы живой человек все гаджеты обесточил. Так, Малох? Слушаю, администратор Бадендорф. Голограммы Малох не использовал, предпочитая просто звучать из динамиков. Статистику посещения Вирта за последние сутки. Я назвал общий Машкин айпишник, а Малох вывел список сайтов на головизор. Машка серфила сеть на предмет шаттлов до земли причем преимущественно в Москву, и ничего не нашла. С Пантеи в Москву не летали даже техники. Пит, за каким лешим Машке сдалась засиженная мухами Москва? У нее там отец. А нафиг он ей так срочно сдался? А я доктор. Вилли, смотри. Пит ткнул в последний адрес. Это был дежурный список шаттлов десанта. Я выматерился. Малох, «Список экстренных взлетов аварийных шаттлов за последние сутки и авторизацию стартовой подготовки, пожалуйста». Старт был. Один. Шаттл F-1401. Пилот Верещагина Мария Александровна. Мы с Питом ошалело посмотрели друг на друга. «Мать его и тить, Брукс!» Верещагина угнала десантный шаттл. «И это я сам ей рассказал, что коды на взлет все одинаковые, — потому что мануально их сроду никто не вводил. Первый угон в истории теократии. Почетная страница в Книге рекордов я обеспечена. Ага. Если только эта коза доживет до своей минуты славы. Она хоть раз на земле бывала? Нет. Хана ей. Вот я тебе что скажу. Малох, вывести изображение обзорных камер и звук в обе стороны. Какие стандартные протоколы защиты граждан действуют на территории земли? Возможны три протокола защиты. В данный момент для шаттла F1401 активирован зеленый протокол защиты транспортного средства и желтый протокол защиты гражданского лица третьего поколения под личным руководством адепта легиона. Предположительная опасность во время перелета составляет одну тысячную процента. Предположительная опасность после посадки отсутствует. Желаете сменить протоколы? Нет, спасибо. Интересно, значит, Малох всю дорогу пас Верещагинский шаттл? Что-то наш повелитель не договаривает, или я неправильно спрашиваю? Малох включил связь с рубкой. Машка уже была на низкой орбите и теперь ждала лучшей траектории для посадки в Москве. Машка, это Вилли! Какого хера ты делаешь? Машка явно не ожидала услышать мой голос и аж дернулась в кресле. Как ты меня нашел? я же все заблокировала». «Да какой там? Не будь идиоткой, поворачивай назад». «Иди к черту, Голли! Эти суки завтра привезут в Москву капсулу, и мне нужно вытащить оттуда своего папе». «Маш, зачем его вытаскивать? Капсула — полный фейк». Верещагина наконец поняла, что я смотрю на нее через бортовые камеры. Она бросила шаттл на автопилот и повернула ко мне бледное злое лицо». «Вилли, я уже достаточно наслушалась о том, как твой Попе и другие адепты поступают занудами. Что в капсуле, никому не известно, Там может быть бомба, Деза или набор очередных нано-роботов. Какая разница? Знаю только одно. Если адепты что-то посылают на Землю, там начинают умирать люди. Иначе не бывает. А среди них мой отец. Не знаю, как ты, а я за его бросать не собираюсь. И отвали от меня нахрен!» Верещагина попыталась вырубить камеры, но не смогла. Тогда она просто отвернулась и перестала реагировать на все мои доводы и вопли. Нам оставалось только смотреть, что мы с Питом и сделали, активировав максимальное количество способов наблюдения. «Надеюсь, что Малох и адаптшин свое дело знают», — прибито вздохнул Пит.